«Двенадцатое. Штормит, мальчики!» – Старпом нас обрадовал утром. – «А выбирать надо!» «Насчет штормит это мы и в кубрике слышали. Полночи нас в койках валяло сбоку-набок. А вот выбирать ли...» «Они там, наверное, долго с Кэпом совещались. Что-то не будили нас до света, как обычно.» «Салаги мои поинтересовались, сколько же баллов. Семь с половиной оказалось». «А мне, когда я оформлялся», – вспомнил Алик с улыбкой – Даже какое-то обязательство дали подписывать. После шести не выходить на палубу. Прям-таки запрещается. Действительно, Дима подтвердил. И к чему спрашиваются такие строгости? Все помалкивали, да одевались. Что им ответишь? Перед каждым рейсом мы эти обязательства подписываем, а и в девять, бывает, работаем. Кондею не варить можно после шести, только сухим пайком выдавать. А варят. Да и никто про них, про эти бумажки не вспоминает в море, иначе и планы не наберешь. Рыб-то их не подписывает, а, знай себе, ловится в шторм, и еще как. И подумать, тоже она права. Этак у нас не работа будет, а малина. А надо, чтоб каторга. Горизонт сплошь затянуло струями, как кисеей. Другие суда едва-едва различались, да и наш пароходишка наполовину за водяной завесой. Я выглянул из трюма. Стоят зеленые солдатики по местам, как приговоренные. Плечь согнули, только роконы блестят. Под зойдвесткой не каждого и узнаешь, все одинаковые, и у всех на лицах жить не хочется. У меня в этот раз работа была полегче, сети шли тяжелые, трясли их подолгу. Вожак шел медленно. Я и Ваську Бурова вспомнил, тебе там теплее всех в трюме. Разве что из люка попадала за шиворот. Но уже на четвертой сетке дрифтер ко мне заглянул. «Вылась, Сеня, помоги на тряске!» Это справедливо. Когда работаешь на палубе, нет хуже видеть, как кто-то сидит и перекуривает. Хоть он своё дело и сделал, звереешь от одного его вида. А тем более тут ещё на подвахту вышли Маркони, старпом и механики. Немного от них помощи: загребают рыбу гребком, которую мы же им с погами отшвыриваем, подают не спеша с очками на рыбодел. А на тряску никто из них не становится. А самая трудная тряска. Я встал у сети выборки, Сеть шла из моря широкой полосой, вся в рыбе, вся серебряная, вся шевелилась. Серёга и дрифтеров помощник с двух сторон цепляли её под храпцы барабанов за подбору, который она акантована, а посередине тащил её рифлёным ролом. И сеть переваливалась через рол рыбими головами к небу, прямо к нам в руки. Значит так, берёшь сеть за подбору или за край, где свободно от рыбы, обеими горстями И вверх, выше головы. Все тело напрягается, ноет от ее тяжести. А ветер несет в лицо чешую и слизь. И в глазах щиплет. Потом вниз, рывком. И рыба плюхается тебе под ноги. Рвешь ей жабры, головы, брыжет на тебя ее кровь. Все, ее сразу не вытрясти. Но это уже не твоя забота. Твоих только два рывка. А третьего не успеваешь сделать. Пропускаешь с полметра и снова берешь обеими горстями. И вверх ее... и рывком вниз. Сперва только плечи перестаёшь чувствовать, и спина горит как сожжённая. И ты даже рад, что вода льётся за шиворот. Потом начинают руки отниматься. А рыбы уже по колено, не успеваешь её отгрести. И как успеешь, мотает её с волной от вальжборта до трюмного комингса, и нас мотает с нею. Ударяет об сетевыборку друг об друга, и ногу не отставишь, стоишь как в трясине. А если ещё и краска льзишь по ней как по мылу. одержаться не за что, только за сеть. Мы все уже добровей в чешуе. Рога на них зелёные, а серовато-розовые, сопожищи посеребрились и окровавились. И самое удивительное, мы в такие минуты ещё покуривать успеваем в рукав по одной, по две затяжки. Потом беломорину кидаешь в варежку и так передаёшь другому, иначе её залепят. И потравить успеваем, кто о чём. Вот я слышу, Васька Бураков сказку рассказывает. Жил на свете принц распрекрасный, и любил он одну красивую бичиху. Боцман какой-то анекдот загибает, который я вам тут не перескажу. Дрифтеров помощник Геша долго в соль вникает и ржёт, когда уже все отржались. И всё, уже над ним ржут. Потом меня оттолкнули дальше на подтряску. Это, кажется, просто райм такая работа после тряски. Сеть идёт уже лёгкая, 5-6 селёдок не вытрясенных на метр. И кое-где еще головы оторваны и застряли. Это чепуха вытрясти. Можно и рукой выбрать, времени хватает. Потом идет она на подстрельник. Переливается и ложится складками на левом борту. Там ее трое койлуют. Один посередине, себе под ноги, двое по краям за подборы. Но это уже просто отдых, а не работа. А тем, кто повод соотвязывает и крепит их на вантине, тоже отдых. Можно и посидеть на сетях, пока следующую подтягивают. Туда посылают, когда дойдешь на тряске. Всех, кроме вожакового. Ему опять в трюм. До обеда мы только двадцать сеток выбрали, а их девяносто шесть. Или девяносто восемь. Никогда нечетного числа не бывает, не знаю почему. Говорят, рыба чет любит, а от нечета убегает. Суеверие какое-то. Много у нас суеверий. И сотню она не любит. Нужно сто две тогда, сто четыре. а уже все забито бочками. Сколько же мы возьмем сегодня? Триста? Четыреста? Мы уже и счет потеряли, только, зная, трясли до одурения, все уже мокрые под роконами, пока нам Кандей не прокричал с камбуза. «Команде обедать!» Еще минут пять мы трясли, сгребали, откатывали бочки, пока это до нас дошло. «Полондра, ребята!» Дрифтер нас остановил. «Рокона не снимать! Обедать в смену будем, в корме, а то и до ночи не разгребемся». Да уж, если до подвахта дошло, не разгребёмся. Четверо пошли обедать, а мы ещё остались: солить, запечатывать бочки, в трюмах укладывать. Ни рук мы уже не чувствовали, ни ног, и злы были на весь белый свет, до того злы, что уже и молчали. Раз мне только Бондарь сказал, когда я ему бочкой на сапог наехал: "Когда ты уж умрёшь?" Спросил равнодушно, как будто и без злости. Только я ведь знаю, когда так спрашиваю, тут самое страшное и случается. На второй день, говорю, после твоих похорон. Тем лишь его и успокоил. Потом эти четверо вернулись и нас сменили. Мы не утерлись даже, не вымыли ни рук, ни сапог, полезли по бочкам в корму. Сели на кнехты, Ванька оба, цалаги и я. Здесь ни каплят, ни брызжет, только сиди покрепче, чтобы не свалиться. Кондей нам вынес борща в мисках. Мы их поставили себе на колени и ели молча, глядя на море. В волнах носилась касатка. Переливалась серым брюхом под самой кормой, шумно выдыхала из черного своего дыхала. Кандей ей кинул буханку черного. Улистить, чтобы на селедку нашу не претендовала. А то, не дай бог, еще запутается. Она ведь, пока не освободится, все сети может и задрать. Мы глядели на нее и как-то отходили сами. Кондей нам в те же миски насыпал каши с солониной, принес по кружке компота. И все нужно снова на палубу. Салаги хотели было перекурить. Алик сказал, «Передохнем хоть?» «У мамы отдохнешь», — Ванька ему ответил. «Какая же работа без перекура? Это же святое дело». «Есть такая работа», — я ему сказал. «Это наша рыбацкая работа. И в ней ничего святого нет». Запомнит салага. Чем скорее ты это усвоишь, тем легче жить. Демка сказал: "Пошли, Олег, пошли. Есть всё-таки святое". Это слова нашего дорогого шефа. Этот как будто понял. Можно, конечно, и выгадать время, но только потом в 100 раз труднее будет и с темп выбьешься. Лучше уж сразу себя загнать до полусмерти, а потом повалиться в койку, чем разбивать себя перекурами. Рыбу уже всю сгребли, палубу расчистили, ждали только нас. Давай по местам. Дрифтер сказал: "Начнём по-новой верить". А когда он сам успел пообедать, никто не заметил. После обеда Жора Штурман сменился, на вахту вышел третий, и тут у них с Дрифтером начался раздрай. Сокул началось. Пришли к нам радеменкие штук 5 или 6. Почуя, что тут рыбки навалом, они её не просто из сетей выжирают, а вместе с делью огромными кусками, потом не золотаешь. Сельдевая акула длиной чуть побольше метра, но прожорливые же они, никакого сладу с ними нет. Третий вышел на мостик и стал в них сажать из ракетницы. Одной прямо в пасть шарахнул. Видно было, как вспыхнуло между зубами. А та хоть бы глазом моргнула, погрузилась и снова вынырнула. Живая и здоровая. Так вот, он, значит, стрелял акул, безо всякого толку, а дрифтер смотрел на это дело и накалялся. Накалялся и спрашивает. Стрелять будем или подработаем? А подработать машины и правда не мешало. Растянуть порядок, потому что волна и ветер его складывают. Это ещё похуже, чем околы. Будешь потом век расцеплять, распутывать. Но чего-то третий зу упрямился. Кто в ахтине, шторман? Я или ты? Я говорю, подработать надо назад. А я считаю, не в свою компетенцию суёшься. Дрифтер вышел на середину, стал против рубки. «Тебя по-хорошему просят. Подработай!» Но орал он уже не по-хорошему. Пасть разъянул, как у той самой акулы. Я думал, тот ему как раз туда ракетницей пальнет. «А я тебе по-хорошему отвечаю. Мелко плаваешь, понял?» «Ты будешь работать или нет?» Дрифтер совсем уже бешен орал. «Сейчас всю команду распускаю к Евгении Марковне!» «Ты на кого орешь, пашихонец? Ты с кем это при команде разговариваешь? Ты со штурманом разговариваешь?» А я шторма на не вижу, я лодыри вижу. Один шрам тебе сделали, гляди, другой сейчас сделаю для равновесия. Ну ты у меня запоёшь, а я и пою. Ты при капитане запоёшь, и при капитане запою. Мы стояли, работу бросив, смотрели, как они лаются на ветру. Брызги их обдавали, мотало штормом, но дело ещё только разгоралось. А нам палубным передышка. Ну и развлечение как никак. Мы тем временем закурили, и с каждого рукава дымок поплыл. И так бы они еще долго обменивались, но тут Кэп вышел в рубку. И оба в раз примолкли, тишь да гладь на проходе. Дрифтер подошел к своему шпилю, а третий, конечно, подрабатывать начал. И мы разошлись по местам. Дрифтер сказал хрипло, «Поуродуемся, ребята, до чаю, рыба на борту, что грязи». И чай пили тоже по сменам, на кнехте, и выбирали потом до ужина. Она все шла и шла, сетка за сеткой, сплошная серебристая шуба. Темин наступила, и врубили прожектора, и все не кончалось, она треклятая, не кончалось. А кончилось как-то вдруг, никто и не ждал. Вожак кончился, последняя сетка, бочка последняя ушла в трюм. Сколько ночи прошло, когда задраивали трюм, не знаю. Я заклинивал брезент и попал себе ручником по пальцам. О боли не услышал, как будто и боль во мне вся кончилась. Потом еще помню, когда шел в кап, меня прихватило волной, и я встал на одну ногу, взялся за дверну за драйку и выливал воду из сапога. В ведро, наверное, вылил. Потом из другого. А первый у меня подхватило волной, и я за ним бежал босиком. Догнал и швырнул оба сапога в кап. Уже не думал, что в кого-нибудь попаду. В кубрике спали уже, только роканы скинули на пол. И я тоже свой скинул, тело греки полез в койку. Но увидел, Димка мучится с аликом, стаскивает с него спящего букса и сапоги. Я слез помогать Димке, но уже не помню, стащили мы эти буксы или нет. А через час подняли нас на выметку. Так она шла 4 дня подлой рыба по 350, по 400 бочек за дрейф. И каждый день штормило и валяло нас в койках, и снилось плохое, а потом сразу кончилось. Не пустыря дёрнули, но и не заловилась она, как в эти 4 дня. Я холот её нащупывал, большие под килем проходили сигары, а в сеть как-то не шла. Часам к 2:00 я скоил последнюю бухту и вылез. Палуба была вся мокрая, серая, и вдруг зажгло тело от солнца. Облака плыли перестые, к ветру, к перемене погоды, и волна шла себе мелким бесом, сине-зеленая, с белыми барашками. Это еще можно пережить. И вожак тоже можно пережить. Не то, что привык я к нему, нельзя к нему привыкнуть, а просто разобрался, когда нужно шевелить ушами, а когда поберечься, что он тебя рванет со шпиля, когда попридержать, услышать вовремя, что сетку подводит, а когда можно и на палубы вылезть, покурить у всех на глазах, и никто слова не скажет. Ну как, Сень? спросил дрифтер. Освоил вожачка? Помаленьку. Вот, как скойлышь его от промысла до порта, тогда и домой пойдём. И правда, я посчитал, как раз за рейсы выберу эти 2000 миль. Я сплюнул и пошёл к бочкам. Все же разнообразие. 13-е. В этот же день к нам почта пришла и картины. Один из РТ доставил. Медуза, из нашего же отряда. Позже нас на неделю вышел на промысел. Бондарь приготовил пустую бочку. Серега достал Багор с палатей. Как-то уж вышло, что он из экономеханика, и вот если надо с Багром, то почту тащить, то чей-то кухтыль потерянный в комсомольскую копилочку. Комсомольская копилка – одно из многих советских годов движений за экономию. Медуза стала от нас в метрах в пятнадцати, и Кэпы начали переговоры. «Как самочувствие?» — это с Медузы. «Спасибо и вам того же. Это наш. Имеем две прошпионов и эту...» «Как ее?» Дрифтер сложил ладони рупором. «Берегись автомобиля!» Там пошло совещание. Потом с Медузы ответили. «Товар берем. А вы что имеете?» «Одну про шпионов, но две серии. И заграничную про карнавал с песнями». Кэп поглядел на нас. Я ее как будто видел в порту. Ничего весёленькое. Кап опять приложился к мегафону. Махнёмся. Они запечатали бочку и кинули за борт, а сами отошли. Мы подошли, подцепили багром, бросили свою. А пока вот так маневрировали, каждый во что гараст перекрикивался с парохода на пароход. Кто про какого-то Женьку Сидорова, которого что-то давно не встречали на морях и в Арктику он не заявляется. Кто про Верочку общей знакому, которая вдруг счастье подвалила. Физик из себя оторвала с атомохода Ленин. Скоро свадьба, пади. Кто по делу? По многоль на сетку берём и не собираемся леминять промысел. Серёга из бочки вытаскивал коробки с фильмами, газеты за прошлую неделю и тоฉенькую пачку писем. Ещё не расписались там на берегу. Бондарё около меня говорил Серёге. Хороший параход, я на нём ходил. Кап там ничего, мужик? Такой же. А дрифтер? То же самое. А боцман? Разницы нету. Я взглянул. Пароход, ну, в точности наш. Мы в нём отражались как в зеркале. Такой же стоял на крыле кэп в шапке и в телогрейке. Такой же дрифтер горластый, боцман с бородкой по-северному, бичи в зелёном, как лягушки. Такой же я сам там стоял, держался за стойку кухтыльника, высматривал знакомых. Вот, значит, какие мы со стороны. Кто-то меня толкнул под локоть, бондарь. Глаза как будто драться со мной собрался, а на самом деле письмо мне протягивал. Держи, не русский. А я ни от кого письма не ждал. Мать ещё не знала, на каком я ушёл, но тут и от неё было. Переслали из общаги. Причём уже это я не русский. Чучмек ты какой-то, и одеваешься не по-русски. Чучмек. И народец презрительно обычно зят. Вот, значит, что мы не поделили. Курточка виновата. Надо, говорит, сапоги носити пинжак, а так тебя только шалавы будут любить, лелечки всякие. Ага, он уже и посмотрел от кого. Второе было от Лили. Третье от какого-то кореша, фамилию я не вспомнил. Меду задала три гудка, мы и ответили и разошлись. Она дальше К Аркнейским островам. Ей больше суток еще было ходу, а мы на поиск. Я ушел на полубак, сел там на свою бухту. Первым хотелось мне от Лили прочесть, но я его отложил, а распечатал от матери. Сенечка золотой мой, что же ты не приехал под Новый год, как обещал? Мы со Светой так тебя ждали, наготовили всего-всего, а ты не приехал. С тех пор, как я министру писала, чтоб тебе на год службу скостили, как единственному кормильцу, вон сколько прошло. А ты все равно на море остался. И к нам заезжал всего два раза. И то все проездом, проездом. Ну, приезжай хоть в эту весну, да побудь подольше. Света большая стала, невеста уже, и парни ее провожают из школы. Тебя каждый день вспоминает. Забыл, говорит нас, Сенечка? И пишешь ты нам редко, и все не в попад. Сначала я за декабрь от тебя получила, а после уж за ноябрь. Огарча шта свой в очкарика. В Рождество я на отцову могилу сходила, поплакала и стёжку протоптала. Пирамидка, что ему от депо установили, вся ржой пошла, с подболтов. Весной отчищу. Золотой мой купи ещё дров на 20 руб., наверное, будут стелажи под книги, ты ж читать любишь. Так напиши, как их оставить, просто тесовые, не морить и не крыть лаком. Может, это будет поабстрактней? Встретила я днями Люсю. Она все не замужем. И такая же красивая. Тебя помнит, приветы передает. И Тамара тебя помнит. Хотя она с животом ходит. Не знаю от кого. Тоже не замужем. Она против нас раньше жила. Вы в школу вместе ходили. В Дворце культуры артисты выступали из Москвы. Ой, какие талантливые. Очень красиво все преподнесли. Я так восхищалась. Сидела я на сороковом ряду... И всё было слышно и видно. Золотой мой, беспокоит меня, что ты деньгам счёту не знаешь, а ведь получаешь хорошо. Я как посмотрела на тебя в последний приезд, неужели больше себе ничего не купил, только костюмы пальто зимнее? Ты б мне всё присылал, я лишнего на себя не потрачу. Золотой мой, напиши, как живёшь, как нервы и настроение. Очень хочу, чтобы ты был спокоен, не нервничал и был здоров. Только этого хочу. Твоя мама, Алифтина Шалай. Сама я здорова, вроде ничего. Иногда душит горло, но потом проходит. А ша. Хорошо такие письма в море читать. Тут я себе 100 клятв даю, что на всё лето заверну в орёл. И самому не верится, что когда вернёмся в порт, совсем другие будут планы. Как же всё получилось? Сошёл я с крессера на год раньше других. И дал себе за рог, что больше я в море и пассажирам не выйду. А вышел через неделю на траулере. Надо же было, чтобы я на вокзале объявления прочел от Тюлькиной конторы. Большой набор тогда шел, и деньги предвиделись немалые. А с чем мне было домой возвращаться? С десяткой армейской в кармане. Вот я и решил одну экспедицию сплавать. И не обманулся, пришел с такими деньгами, каких до этого и в руках не держал. И в поезде возле апатитов чистенько их у меня увезли со всеми шмотками с чемоданом. Хорошие мне соседи попались в вагоне-ресторане, и имел я дурость их в своё купе пригласить. Зачем ж им на жёсткой плацкарте валяться, когда у меня свободно? Один, помню, пел неплохо, другой на гитаре. В общем, дай бог попутчики. Хорошо в том же вагоне с моими реке ехали, скинулись мне на обратный путь. Ну и деда я уже встретил. Он-то меня и выручил, я хоть в Ялту на две недели смотался, отогрелся после Атлантики. Вот так и пришлось во второй раз идти. Но уж думал, только раз еще, больше меня туда не заманишь. Заманили. А Люсию эту я помнил. Не такая же она красивая, но я с ней первый целовался, и, кажется, любовь была. Хотя, когда я из школы ушел, мы все реже и реже встречались. И все же она провожать пришла, когда меня призвали». Ждать обещала 4 года. А вот оказывается, и до сих пор ждёт. А может, и не ждёт, просто судьба не сложилась. И Тамару я помнил, только мы не вместе в школу ходили, а по разным сторонам улиц, как незнакомые. А потом она ко мне в депо пришла, сказала: "Теперь ты для Люси ничто, понял? А для меня всё". Может быть, и здесь любовь была, она тоже на вокзал примчалась провожать, хотя я не звал её. и смотрела издали, как я Люсю целую, такими злыми глазами в упор. Всё это детство, к нему уже не вернуться. Я стал читать от Лили. Милой Сене, пишу на этот раз коротко. Не обижайся, что я не пришла. Я должно быть нарушила одну очень важную традицию, не помахала платочком с Пирса, и поэтому по этому поводу усиленно угрожаю совестью. Но ты меня простишь, я знаю. Тем более, что есть надежду увидетьs очень скоро, и притом в море. Вижу твои удивлённые глаза. Правда, правда. Потому что есть такой решительный мужчина, товарищ Граков, начальник отдела добычи, который очень-очень ратует за сбережение науки с производством. Говорит, что мы ни черта не стоим, пока не увидим в лодсю, как она ловится, та самая селёдочка, которая так хороша с лучком и подсолнечным маслом. Это правда, уже не он говорит. Это я порю от себя тяну, вкладываю свои слова в уста высокого начальства. А он решил взять с собой несколько молодых специалистов. Представляешь? Не на Персее, а на самой настоящей плавбазе. Там мы проживём недели две и, конечно, сблизимся с производством на все 100 и 5%. Не знаю ещё, на какой именно плавбазе, но там же всё это рядом. Так что ты сможешь меня разыскать, если, конечно, захочешь. После завтра отхода у меня ещё ничего не готово. Надо написать у ему всяких писем и как минимум сделать причёску. Посему закругляюсь. Крепко жму твою мужественную руку, дабывающую для страны несчастлимые рыбные богатства. До встречи в море. Лиля. Число она не проставила, но я так прикинул, медуза шлёпала 7 суток, а база дошла быстрее, она уже там. Только какая база? Их на промысле бывает и по две. Вопрос еще, к какой мы подойдем. Там же все это рядом, если, конечно, захочешь. Ладно, я его отложил, сунул под рук он в телогрейку, стал читать третье. Добрый день, веселый час, пишу письмо и жду от вас. Сеня, а мы про тебя вспомнили. Не знаю, где ты сейчас, где тебя море качает. Может, северное тебя качает, может, норвежское, может, Баренцево. Но на Жоржбанке тебя нету, Сеня, а мы как раз там. То есть не там, а тут. 100 серебристов берём и камбулу. Поэтому пишу тебе на общагу, чтоб переслали, где ты контуешься. Сеня. Слух такой долетел до наших берегов, что на Чёрном море в Сочи влажность большая, а это вредно, как врачи установили. Из-за эту вредность решили платить морякам вроде нашей полярки. Говорят, что совсем разницы нету в оплате. Ты к лучшеш в Сочи ловить, чем на Жорж-Банке. Влажность мы как-нибудь переборем, хоть она и вредная. «Сеня, вот я к тебе и обращаюсь. Ты же у нас землепроходец. Ты же все разведаешь, как и что, и мне напишешь. Обязательно? Ты же не подведешь, Сеня. Я на тебя в мертвую полагаюсь. Сеня, а помнишь, как мы с тобой в Арктике гуляли и немножко по сутке побили, когда у нас арктические захотели девчат наших отбить? Хорошо мы им врезали, Сеня. А потом ты меня под носом у милиции провел и в общагу притащил буквально на себе. Есть что вспомнить, Сеня». И в память об этом я тебе посылаю фотографию меня и моих товарищей по экипажу. Остаюсь кореш твой задушевный Толик. Что ты -то никак я не мог этого Толика вспомнить. Вообще-то у меня их 4 было. И с каждым у нас что-то такое примерно случалось. На фотографии на обороте такая надпись была: Если встретиться нам не придётся, если так уж сурова судьба, Пусть на память тебе остаётся неподвижная личность моя. А пониже, Сень, узнаёшь меня? Я на этом фото третий. А какой третий? Справа или слева? Там их шестеро было неподвижных личностей, и все в роконах под дюдевстками. Кто-то их против солнца снимал, да отпечатал. Хуже нельзя, как сквозь мутную воду они на меня смотрели. Нет, сколько я не копался в памяти, но так я этого толком и не вспомнил. 14. Лиля на письмо и в куртку переложил, в потайной карман. Потом стоял на руле и всё думал про него. Что оно там в кубрике? Вот меня сменят, и я его ещё раз прочту. И, может быть, вычту что-нибудь между строк, чего сразу не заметил. Третий мне что-то всю вахту в толковал. Впрочем, то же самое. У тебя шалай голова светлая, иди в море хотку, зачем тебе в кубрике с семёй рылами жить? Купишь себе макин, надо быть резким человеком. Спрашивал, сколько предметов должно быть в спасательной шлюпке. Это он, как Займину готовился по морской практике. Оказалось 96 предметов. Едва я дождался, пока сменили. Но я не сразу ещё пошёл в кубрик, пересилил себя. Лучше я его после ужина прочту, когда все попадут в ящики. Тогда я его за занавеской прочитаю раз 10 на сон грядущий. А пока слазил фомку покормил, почистил ему гнёздышко. В салоне за ужином я как чокнутый сидел, всё думал про это письмо. Вдруг услышал, смеются. Я не сразу и понял, что надо мной, пока Бондер не сказал: "Вожакова это на шалаве помешался, лилечкой зовут". Я поднял голову, он чуть ухмыляется, в усы С интересом следил, что же я теперь сделаю. И я почувствовал, сейчас это надо с ним решать. Встать, перегнуться через стол и врезать. Пусть он еще хоть одно слово скажет о ней. Шурк спросил. — Пойди, хороша Лиличка? — Хороша ли, не знаю. Да только она у них одна на троих. У него да у салак. Даже самая щетинина всем троим пишет. Я поглядел на Алика и на Димку, а не на меня. Но ни слова мы не сказали. Я встал и ушел из салона. Я не читал его в этот вечер за занавеской на сон грядущий. На другой день мы управились к полудню, и я пошел стояночный трос для выметки потравить, чтоб потом в темноте не чухаться. — Не надо, — дрифтер меня остановил. — Метать сегодня не будем. — Это почему? — А груз набрали. Сейчас к базе пойдем. — Ну, верно, я все забыл. Вчера же еще последние бочки запихивали. Так, какой базе, не знаешь? Одна сейчас на норвежском на промысле, Фёдор Достоевский. Ну, сейчас как добро запрашивает. Часам к 5 дали добро, и мы зашлёпали. Последняя рыба, тонн на 2 так и осталось на палубе. Потом один из РТ из нашего отряда жалился, покидал нам в воду бочек 20. А мы ему за это два шланга подали, солярки отлили и пресной воды. Уже вечерело, когда мы всё закончили. Те, кто оставался на промысле, провожали нас гудками, и мы отвечали им. Хоть мы и не в порт уходили, но всё ж прощание. Может быть, нас от пловбазы в северное завернут, к шетландским островам и аркнейским, а может быть, и на Джорджес-банку. Это как где заловиться. У нас и сейчас оставалось пресной воды, и старпом объявил баню и пастерушки. Всё-таки надо к пловбазе чистыми подойти, а у нас всё пропотело, рыбой пропиталось. Нижнее я постирал, когда мылся. Но это одно мучение, а не стирка. Кабинка вроде душегубки, маленькая, и не знаешь, за что раньше хвататься, чтоб тебя самого голова ржавую переборку не била или шайку бы не выплеснуло с постираным. Так что я с верхним не стал метариться, а решил постирать старым морским способом. Штёртом обвязал рукав и штанину и кинул с борта. Когда судно хорошо идёт, за ночь ни пятнышка не остаётся. А мы полным шли, узлов до 12. К базе всегда спешат, почти так же, как в порт. В это время они и подошли ко мне. Алик и Димка. Взялись за леер, смотрели, как я кидаю робу в волну. — Чудно, — Алик сказал. — И выстирывается? — Завтра увидишь. — Тогда уж лучше с кормы бросать. — Лучше. Но можно и на винт намотать. — Да, верно. Я чувствовал, они о другом хотят спросить. Алик постоял и отошел, а Димка все наблюдал, как моя роба волочится в струе и штерт похлестывает по обшивке. «Шеф?» — спросил он. «Ты с ней давно знаком?» «С кем?» «Шеф, зачем делать вид, что не понимаешь?» «Ладно, не будем делать вид. Тебе зачем знать?» «Слушай, он взял меня за локоть и отодвинулся. Ты не дичись, пожалуйста. Дело в том, что я ее чуть не из детства знаю, мы в школе вместе учились». — Ну что ж, в общем-то, я правильно догадался. Можно было и про письма всем троим догадаться заранее. Интересно только, из-за кого она тогда не пришла? Алик у нее или Димка? Он спросил. — У тебя с ней было что-нибудь? — Мне просто хочется знать, далеко ли у вас зашло. Я пожал плечами. Вот уж о чем не хотелось бы. — Не было, — сказал Димка. — И скажи спасибо. И ничего не будет. — Так ты уверен? — Шеф, речь же идет не об переспать. С таким парнем ей это будет даже интересно. Ты не подумай, что здесь мужицкая солидарность, я к ней такие же чувства питаю, как и к тебе. — Но я знаю, роман у вас все равно не склеится. Только для нее это пройдет бесследно, а для тебя нет. Я на тебя посмотрел в салоне и понял — нет. — Чья она? Твоя или его? — Ничья, шеф. — Отношения исключительно товарищеские. Такая застарелая платоника, что уже не интересно по-другому. Шеф, ты извини, старик, что я тебя так зову, ну, привязалась. И ничего тут плохого. Да хоть горшком. Так вот, шеф, мне жаль тебя огорчать. Ты славный парень. И мне не хочется твоего разочарования. Она-то хочет сказать стерва? Он засмеялся. О, нет. Это было бы даже прелестно. Но ну, может она какая-нибудь? Шеф, она никакая. Мне смешно стало. Ну, это уж я не верю. Какая-нибудь да есть. Просто ты ее не знаешь. Почему я думаю, что я ее все-таки знаю, шеф? Потому что сам такой же. Понимаешь, мы, наверное, все серьезно больны. Я о себе и о Балике говорю, и о чудных наших приятелях, которые остались в Питере, считаются нам компанией. Все милые, порядочные люди, не гадят в своем кругу, не делают карьеры один за счет другого. А это уже доблесть, шеф. Но на самом деле положиться на них нельзя, потому что никакие. Наверное, когда людям долго говорят одно, а потом совсем другое, это не проходит безнаказанно. В конце концов рождается поколение, которое уже не знает, что такое хорошо и что такое плохо. Что ж вам такого говорили? Ну не нам, предкам нашим. Мы же не так далеко от них ушли. Это же всё было. Отрекись от отца с матерью, если их в чём-то подозреваешь. Забудь про гнилые так называемые родственные чувства. Потом сказали наоборот: нужно было верить своему сердцу, а не верить ложным наветам. Теперь как будто всё верно. А вот во время войны мне отец рассказывал: висел на нашем доме такой плакат: "Граждане, не верьте ложным слухам". И никто не смеялся. А ведь смехотура, как же распознать, где ложь, а где нет? Ну хорошо, а если наветы были не ложные? Действительно предкам чего-то там не нравилось. Тогда отречься можно? Тогда разоблачить их это доблесть? Скажешь, эта ситуация вроде бы миновала. А не слышал ты, что не нужно нам ложного чувства товарищества, а нужно перед всем коллективом выступить против лучшего друга своего. Пожалуй, не совсем миновало. Вот так шеф. Сначала одно, потом совсем другое, потом опять то же самое. И всё чёрт меня дери с Пафосом. Где уж нам разобраться, кто там прав был, отцы или дедушки? Нам бы как-нибудь свой век прожить без подлостей. Так всё-таки насчёт Лили. Шеф, вот за что я тебя уважаю, ты последователен. Дитя природы. Ты всё-таки хочешь знать, хороша она или плохая? Слышал ты Про такую философскую систему денитизм. Один мой приятель, Вадик Соснетский, считает себя её основоположником. Он великий человек, Вадик. Может быть, не меньше, чем Аристотель. Это такой философ был в древности, воспитатель Сама Македонского, первого фашиста. Он же, по некоторым сведениям, выдумал диалектику. Так вот, денитизм это её дальнейшее развитие, высший расцвет. Дальше уже развиваться некуда. Понимаешь, в русском языке есть слово да И есть слово нет. А вот слово да нет катастрофически отсутствует. Вадик Сосницкий считает, что его просто необходимо ввести. С каждым десятилетием человечество будет всё больше в нём нуждаться. Мы с ним затевали такую игру. Вадик, любишь ты свою алку? Да нет. Хочешь на ней жениться? Да нет. Хоть чтобы она ушла и не появлялась? Да нет. Спросишь его уже для смеха. Но кёрнуть с нами в смысле выпить хочешь? И что думаешь, Вадик, ты тут себе верен? Да нет. Дел-то он больше не хрена. Теперь, шеф, я скажу тебе о Леле. Насколько я понял, это ты её приглашал в Арктику. И вот она весь вечер говорила об этом. Что она должна, должна, должна пойти, что её мучит совесть, совесть, совесть. Нам с Аликом это просто надоело. Мы её уже в шею гнали, а она клялась и продолжала с нами трепаться. Не знаю, как ты, а по мне... Так лучше, если тебя отшивают сразу и посылают подалее, чем вот такие вшивые угрызения. Нравишься ты ей? Да нет. Она такая же донетистка, что и Вадик, и все мы. Ну вот, шеф, если ты хоть что-нибудь понял, я счастлив. А задача была тебя сильно? Ничего, переживем. Тогда я могу спокойно заснуть. Сном праведника. Чао. Он ушел. А я залез повыше на ростры, сел там под шлюпкой. Там было ветрено, и трансляция ревела джазами над самым ухом, и сажа летела из трубы. Но хоть можно было одному побыть и кое о чём подумать. Одно я понял: не нужно мне перечитывать её письма, ничего я там не найду между строчек. А нужно встретиться и посмотреть на неё, пристыдно, как я никогда, наверное, к ней не приглядывался. Чёрные облака несло ветром в корму, и уходили назад корабельные огни, топовые, ходовые, гакабортные и лампочки на вантах. Какой-то праздник был у англичан, и все мачты оконтурились огнями.